Глава 35. В штаб-квартире настроение было мрачное, но оптимистическое. Детектив-инспектор Стейл пока не смогла добиться признания от задержанной Пири, но это был всего лишь вопрос времени. В половине одиннадцатого вся команда уже сидела в пабе Арчибаль Симпсон в восточном конце Юнион-стрит, совсем рядом со штаб-квартирой полиции. Это было самое популярное пристанище для закончивших дежурство полицейских, которые хотят немного расслабиться, чтобы снять напряжение после работы. Первый всех угостила прокурор, сказала, что все они отлично поработали, так быстро задержали подозреваемую и теперь засадят Клэр Пири очень-очень надолго. Она подняла свой бокал, а Логан, Ренни и Рэйчел Тулок чокнулись с ней, немного смущаясь и стараясь превратить все в шутку, чтобы не выглядеть смешными. После первой прокурор их покинула, но ее заместительница осталась, и на ее лице появилась широкая улыбка, когда она заказала всем по второй. Потом наступила очередь Ренни покупать выпивку, и разговор постепенно стал уходить от рабочих тем. А когда Логан нетвердой походкой возвращался из бара с двумя лагерами и большим джином с тоником, в глазах уже начинало слегка двоиться. Сказывалось влияние трех пинт, выпитых на пустой желудок, и двухнедельное отсутствие нормального сна. Рэйчел рассказала анекдот про двух монахинь, которые поехали отдыхать в малолитражке, и испортила его концовку, слишком рано рассмеявшись. Рэнни тоже рассказал анекдот, как две монахини попали на фабрику презервативов, и Логану показалось, что заместитель прокурора сейчас описывается от смеха. Она просто заходилась от хохота, хлопала Логана по бедру и долго не убирала руку, другой рукой вытирая с глаз выступившие слезы. Когда в конце концов он приполз домой, был первый час ночи. Раздеваясь по дороге к туалету, бросил одежду в холле. с полузакрытыми глазами помочился, провел по зубам зубной щеткой и выпил почти литр воды. Приплелся в спальню, свернулся в комочек под одеялом и через несколько минут захрапел, и не услышал даже, как через полчаса с вечерней смены вернулась домой Джеки. Возможно, эта музыка должна была успокаивать, но звучала она ужасно мрачно. Церковный орган негромко наигрывал гимны, пока церковь постепенно заполнялась полицейскими офицерами. Сидя в заднем ряду, Логан старался не выглядеть так же ужасно, как он себя чувствовал. Утро понедельника свалилось с неба на крыльях похмелья и хлопало ими в такт со содроганием его шатавшегося в морской качке желудка. Его пока не тошнило, но все еще было впереди. Восемь тридцать утра. Рановато для похорон. Джеки появилась, когда церковный хор хрипло спел гимн о том, что «Мы пашем поле и разбрасываем семена». Зал был забит до отказа. Основное преимущество проводов в последний путь в это безбожно раннее время было то, что ночная смена могла их посетить, а потом отрубиться на целый день. Констебль Тревор Мэтланд много времени провел в ночных сменах, и теперь на черных деревянных скамьях церкви Рубислоу сидели его коллеги, друзья, семья и человек, из-за которого его застрелили. Как только священник поднялся к аналою и поблагодарил собравшихся за то, что пришли, в церкви воцарилась тишина. Служба была точь-в-точь точь такая тягостная, как и предполагал Логан. Во время чтения Панигирика желудок его нещадно крутило, и он переворачивался всякий раз, как упоминалось очередное прекрасное человеческое свойство усопшего. Потом поднялся старший констебль и произнес речь о том, насколько опасна жизнь офицера полиции и как храбр тот, кто открыто встречает ее трудности, и что мужество и самопожертвование их семей столь же велики. Вдова Мэтленда сидела и тихо плакала. Затем снова пошла музыка, песня Уитни Хьюстон «Я всегда буду любить тебя». Служащие похоронного бюро подняли венки, заботливо уложили их на крышку гроба и вывезли его из церкви к могиле. Так замечательно началась рабочая неделя. Когда Логан с грязью под ногтями бросил горсть земли на полированную крышку из красного дерева, вернулся в штаб-квартиру полиции, координационный центр детектива-инспектора Стилл был возбужден до предела. Было чему радоваться. Вчера был найден труп в чемодане, и вчера же арестовали подозреваемого. А сегодня команды снова вышли в поиск, тщательно прочесывая лесные массивы в Тайбегер, Гарлоге и Хейзлхед. Сделать предстояло многое, но прогресс был налицо. Карты, развешанные по стенам координационного центра, быстро заполнялись перечеркнутыми крест-накрест отработанными секторами. Еще пара дней, не больше, и все будет закончено. А потом начнутся поиски в других участках леса из инспекторского списка и будут продолжаться до тех пор, пока Холли Макьюэн не будет лежать у Исабел в одном из холодильных ящиков. Рядом кто-то прикрепил экземпляр утренней пресс and Journal. На первой полосе кричащий заголовок «По делу трупа в чемодане задержана женщина». Рядом фотография полицейского кордона в горлоге Вудс и в резкой маленькая фотография Стилл, наверное, сделанная в один из тех редких дней, когда она выглядела почти прилично и ее прической занимались не только морские чайки. Если верить статье с расплывчатым заголовком, детектив-инспектор Роберта Стилл раскрыла одно из самых сложных убийств за всю историю преступлений в Шотландии. Приводилось даже высказывание члена городского совета Эндрю Маршала, который сообщал всем, каким примером является стиль для полиции и как счастлив Абердин, что в нем живут такие люди. А Логане и Рэнни ни слова. Едва слышно ругаясь, Логан пошел к офицеру-администратору, который доложил ему, что инспектор все еще в допросной комнате работает с этой Пир и не хочет, чтобы ее беспокоили. Логан выругался. Чёртова Стил. Поискал, чем бы полезным заняться, но, кажется, всё было под контролем. Поисковые команды прочесывали лес в поисках тела пропавшей проститутки, Стил допрашивала убийцу трупа в чемодане. Оставались только поджигатель Инчи, мучитель Карла Пирса и убийца Джейми МакКиннона. К тому же Логан был абсолютно уверен в том, что за смертью Джейми стоял Брэндон Сазерленд. Со смертью Джейми дело о наркотиках разваливалось. Другого свидетеля у них не было, улик тоже. В таком виде прокурор в суд дело не понесет. Даже пытаться не стоило. Поэтому, если они хотят засадить тычка за что-нибудь, то это можно сделать только за убийство Джейми МакКиннона. Ничто не связывало его с Карлом Пирсоном. По крайней мере, у них не было ничего, что можно было предъявить в суде. Но если Логан сможет доказать, что тычок организовал убийство МакКиннона, это будет совсем другая история. В комнату, открыв задом дверь, вошел Ренни с еще одним подносом, заставленным чашками кофе и тарелками с шоколадным печеньем. Поставил перед Логаном чашку и положил рядом пару таблеток парацетамола. «Кажется, они вам пригодятся». Потом уселся за свой рабочий стол. Заканчивать чтение отчета о вскрытии Джейми МакКиннона, который из-за всей вчерашней суеты и похода в паб все еще не досмотрел до конца. Вот ведь урод несчастный, подумал Логан, глотая боль утоляющую. Все время жалуется, что его гоняют за кофе, но каждый раз все выполняет безукоризненно, не забывая, сколько чашек и сколько печенье нужно принести. Казалось, Рэнни просто не понимал, что если он и дальше будет так продолжать, Стил всю жизнь будет его использовать в качестве чайного мальчика, и если Рэнни не хочет, чтобы... И тут Логана внезапно озарило, да так, что он даже зубами заскрипел. Все очень просто. Если он сам и дальше будет продолжать раскрывать преступления для стил, то в ее интересах будет как можно дольше держать его при себе. Она никогда не оценит его по заслугам, чтобы он никогда не покинул команду раздолбаев. Все это время он говорил Джеки, что для него это единственный способ освободиться от этой старой манипуляторши, и все закончилось тем, что он стал для нее жизненно необходимым. Вот черт! Говорил ему Инч много раз, что если он хочет выбраться с фабрики уродов, надо работать над делом поджигателя. И что? Он его послушался? Нет. Он горб себе ломал день за днем, без выходных, чтобы детектив-инспектор Стил могла забрать всю славу себе. — Все в порядке, сэр? Логан поднял глаза и увидел хмуро взиравшего на него офицера-администратора. — Нет, черт возьми, совсем не в порядке. Он с усилием поднялся с кресла. — Я ухожу. «Если кто-нибудь будет меня спрашивать, ты не знаешь, где я нахожусь». Хмурое выражение лица администратора сменилось на растерянное. «Я не знаю, где вы, сэр?» Но Логан уже ушел. Взял патрульную машину, расписался, не посмотрев на регистрационный номер, и только спустившись на подземную стоянку, понял, что снова взял заваленную мусором колымагу, которую они брали вчера. И грязи в ней сейчас было еще больше. Машина насквозь провоняла прогорклым фастфудом и сигаретным дымом. Пока Логан заполнял мусорную корзину оберточной бумагой от жареной картошки, рядом остановилась патрульная машина. С заднего сиденья поднялся кто-то смутно знакомый, приятель инспектора Стил из отдела по борьбе с наркотиками, чувак с большими руками. Он поднял глаза, увидел Логана, приветливо кивнул ему и повернулся, чтобы помочь пожилой леди выйти из машины. Бабушка Грома Кеннеди очень взволнована. Наверное, у этой старой кошелки опять вскрыли и разгромили квартиру. «Все в порядке, миссис Кеннеди?» — спросил Логан, возвращаясь за охапкой коробок из-под пиццы и еще какой-то коробкой, заляпанным маслом и расплавленным сыром. Она не посмотрела в его сторону, а детектив большие руки ухмыльнулся. «Нет, сегодня не все в порядке. Очаровательные старенькие леди не должны руководить наркосиндикатами из своих квартир и не должны использовать детишек в качестве курьеров. Ведь не должны же, миссис Кеннеди!» Ответа не последовало. У нее была пара мальчишек, которые гуляли со своими маленькими сестренками в колясках, а коляски доверху набиты наркотиками. Все так мило и невинно. Весь чердак забит гидропоном и дорогостоящим химическим оборудованием. Выращивала марихуану и делала ангельскую пыль. Это такие наркокартели из одной бабушки, да? Ангельская пыль. Фенилцикледин. Наркотик, получаемый из транквилизатора для животных. Стал популярным в начале 1970-х. Обладает галлюциногенным эффектом. Старушка упорно молчала и пялилась на носки ботинок. Без комментариев, а? Но мы посмотрим, как вы заговорите после подробного осмотра полости тела. И он повел ее через заднюю дверь внутрь здания. За ним ушла женщина констебль с большим пластиковым мешком для улик, в котором лежал плюшевый медведь с обсосанным лысым ухом. А Логан остался на подземной парковке со стопкой промасленных картонных коробок в руках. Твою мать! Ведь он, идиот, должен был сразу догадаться, ведь эта хрень ему в глаза все время бросалась, ведь он же целый пакет этой травы нашел у нее в холодильнике, господи ты, боже мой, твою мать! Он сунул коробки от пиццы в мусорную корзину и пошел к машине. Эти детишки там все время мотались, наблюдали за ее домом и ждали, когда полиция свалит, чтобы заняться своим телепузиковым бизнесом по разносу наркоты, твою мать! Вот ведь тварь, училка, химичка чертова. Чердак на замке, внучок торговец с наркотиками. Все было на виду, а он два и два не смог сложить. Твою мать! Ругаясь и проклиная все на свете, Логан сунул последней коробки в мусорную корзину, отступил на шаг и врезал по ней ногой, да так сильно, что сетчатая проволочная поверхность прогнулась. Похромал к машине, достал мобильный телефон и сказал Ренни, чтобы немедленно спускался вниз. Они уезжают. Когда они оказались на автомобильной стоянке в Крэггинчис, солнце светило вовсю. На небе не было ни облачка, только едва видимый туман на горизонте. Но за тюремные стены лето не проникло. Рядом со стойкой дежурного какой-то человек в грязном комбинезоне, сидевший на корточках возле радиатора, лупил по нему гаечным ключом, помогая себе ругательствами. Значит так. Сказал Логан, когда усталая женщина, сидевшая за стойкой, ушла за списком заключенных, которые должны были находиться на спортивном дворе, когда Джейми Маккинан вмазал лишнего. «Смотри, как мы будем работать. Ты видишь допрос, я наблюдаю. Если я хочу что-нибудь спросить, то вступай в разговор, но во всем остальном ты главный, окей?» Для разнообразия Логан хотел играть роль шарманщика, а не мартышки. Рэнни расправил плечи и кивнул. Наступил его черед блеснуть. После четырех допросов они так и не приблизились к разгадке смерти Джейми Маккинана. Никто ничего не видел. Ну, надо же. После того, как из допросной вывели четвертого заключенного, Логан зевнул. К его глубокому удивлению, Рэнни оказался компетентным дознавателем. Ему самому пришлось вмешаться всего лишь два раза, чтобы кое-что прояснить, и то это было во время самого первого допроса, после чего констебль сразу же добавил дополнительные вопросы Логана к своим. и все равно они никуда не продвинулись расстроенный логан еще раз проверил список который они получили от дежурного на спортивном дворе находилось двадцать семь человек и вот кто то держал джейма маккинена еще кто то зажимал ему рот чтобы он не кричал а кто то третий всаживал ему в руку шприц и как так получилось что никто ничего не видел «Э -э, сэр ренни неуютно ерзал на своем стуле «Есть какая-нибудь возможность сделать перерыв? Я сейчас лопну». «Хорошая мысль. Давай, иди писать, а потом перерыв на чай». Ранни смиренно кивнул. «Да, сэр, два чая с молоком без сахара». И тут Логан вспомнил про свое озарение. «Нет, знаешь что? На этот раз чай буду делать я». Комната отдыха персонала была совсем небольшая, пожелтевшая от десятилетий сигаретного дыма. Кто-то черным маркером внес исправление в табличку с надписью «Большое спасибо за то, что вы не курите». Так что теперь сигарета в красном кружке выглядела как пенис, с конца которого капала сперма. Слово «курите» было перечеркнуто и над ним написано «дрочите». Просто класс. Логан наполнил чайник холодной водой и включил его. В шкафу чистых чашек не оказалось, зато кто-то спрятал там пачку печенья и пакет пожелтевших кофейных фильтров. Логан взял парочку печенья. В коридоре кто-то громко чихнул, он быстро сунул печенье в карман, и дверь в комнату персонала отворилась. Это была женщина-социальный работник, с которой он встречался в прошлый раз, и выглядела она опять так же, как будто вот-вот умрет от простуды. Логан нацепил на лицо улыбку. — Привет, вот ищу чистые чашки, — сказал он, притворяясь, что копался в шкафу совсем не для того, чтобы украсть несколько нешоколадных печений. В этом месте и не ищите. Она высморкалась в грязный серый носовой платок и потрогала чайник. — Вымыть надо. Логан так и сделал, выбрав пару чашек, которые не выглядели так, будто их использовали вместо параши, и вымыл их горячей водой из-под крана. — Все еще одна работаете? — спросил, чтобы завязать разговор, пока закипал чайник. — Как обычно, черду все это побрал. Она вытрясла в громадную кружку целую гору растворимого кофе. — Маргарет сегодня может прийти, Маргарет гриб. За кофе последовала явно чрезмерная порция сахара. Никакой это к черту не грипп, а, скорее всего, похмелье. «А вы здесь что?» — сказала она, когда они шли вместе по коридору. «По какому-то делу?» Джейми Маккино, напомните?» «Господи, как я могу его забыть?» «Это ведь как раз из-за него здесь закрутилось расследование несчастного случая со смертельным исходом. Она состроила сердитую гримасу и шмыгнула носом». Почему за ним не установили более плотного наблюдения? Почему ему позволили совершить в тюрьме самоубийство? Почему так получилось, что у него оказались наркотики? Как будто он, черт возьми, у кого-то на это разрешение спрашивал. — Если вас это как-нибудь утешит, нам кажется, что его убили. Мы сейчас допрашиваем всех, кто был в это время на спортивном дворе. Она грустно засмеялась. — Желаю удачи. Она вам точно понадобится. Они дошли до допросной комнаты. — Ну, как бы то ни было, — сказала она... А у меня лежит целая куча отчетов, которыми надо заниматься. Теперь после этого Джейми Маккинана здесь каждого ублюдка надо еще раз проверить на суицидальной наклонности. Она горько засмеялась. И разве кто-нибудь меня похвалит за то, что я одна, выполняю работу целого отдела? Да черта с два. Логан хмыкнул, и выражение его лица стало таким же хмурым, как у нее. — Вы мне будете об этом говорить, — отозвался он. — Черт бы, побрал эту стилу и ее. Тут кое-что пришло ему в голову. «А как насчет Нила Ричи? Он тоже под наблюдением?» Она озадаченно уставилась на него. «Ричи? А, охотник из Шорлейн. Еще как под наблюдением. Черт бы его побрал!» Этот парень полная развалина. Одной смерти в заключении более чем достаточно. На лице Логана появилась мрачная улыбка. Детектив-инспектор Стил не смогла добиться признания от Ричи. «Ну так пусть и дальше копается у себя в носу». Он сам сейчас возьмет и заставит Ричи заговорить, и тогда им придется выпустить его из команды раздолбаев. А могу я с ним поговорить?» Она пожала плечами. «Не вижу причины, почему нет. В конце концов, это не повредит?» «Нет», — подумал Логан, — «это точно не повредит».